Он выбрал две белые рубашки, иностранные, кажется, венгерской фирмы. Купил. Ему нужны были носки. Он об этом вспомнил, зайдя в отдел, где продавались носки. Купил носки. Рядом был отдел мужского белья. Он купил две белые майки, белые трусы. Потом он забрел в отдел, где продавались чемоданы. Чемодан тоже ему был нужен. Он купил чемодан, желтый, нарядный, изготовленный в Румынии. Он собирался все это купить именно здесь, в Москве, когда совсем налегке пустился в путь из Каракалы. Он все собирался купить в Москве, чтобы жить там. Выходило, что покупал, чтобы вернуться назад. Он купил еще пижаму, вернувшись в отдел рубашек. Пижама тоже была из Венгрии. в Красную полоску с творотами, как у смокинга. Жениховская какая-то пижама. Он купил флакон одеколона. Там, где он провел четыре года, адеколон иметь не разрешали. Да он бы не уцелел там больше минуты, этот флакон. Его зеленоватое содержимое разделили бы по стаканам и выхлебали бы, смеясь и отфыркиваясь. А потом бы загрустили все разом, вспомнился бы каждому его дом. С желтым румынским чемоданом, в котором шуршали, притираясь купленные вещи, Павел вошел в подъезд дома Лены, нажал снова на двойку, пятерку и семерку. Теперь хоть было понятно, зачем он очутился у дома Лены. Во-первых, чтобы купить нужные ему вещи. Во-вторых, чтобы поставить свой новый чемодан, не таскаться же с ним по городу. За день крошечная квартира прогрелась, прокалилась. Павел поспешно распахнул окно в кухне. Его место было на кухне. Там, за открытым окном, далеко, но и близко, виднелась стена дома, откуда он пришел сейчас, где побывал у сына. Сидит, наверное, сейчас на кухне, обдумывает слова отца, гладит Тимку, который вертится у ног, мечтает о своей жизни с ним на границе. Пожалуй, так оно и произойдет. Он возьмет сына, возьмет собаку и вернется. Что ж, братцы, скажет он своим недавним друзьям, но надежным людям. Не приняла меня Москва. И я не принял ее. Назад к вам вернулся, с сыном. Они поймут. Они даже расспрашивать ни о чем не станут. Вот змеиловы случайно не забредают, чтобы попасть в змеиловы, надо хлебнуть беды. А хлебнувшие беды человек, понятлив, ли, он зря с вопросами не полезет. Вернулся, значит, надо было. Мог работать до отъезда с и теперь. Сына привез, правильно сделал. Что он там в Москве не видел? Там один только асфальт, ванища бензиновая. А здесь, гляди, принек, какая тут красота. Какие деревья растут, горы какие, небо какое. Собаку привез, умно сделал, сторожевой пес подрастет, втянется в работу. Только через недельку, а то и через месяц невзначай мимоходом скажет Павел друзьям, объяснит все же. Не мог я в нарукавники казенные влезать, а другой работы мне там не было. «Так, решено, с этим решено. А как быть с тетрадью?» Павел скинул пиджак, полез под тахту, достал свой чемоданчик, вернулся с ним на кухню. Снова легла тетрадь на кухонный стол, снова присел к столу. Павел начал листать страницы. На одиннадцатый нектоэр исчез. Жаль, он забыл проверить свою догадку, когда разговаривал с Белкиным. Ну, а кто же занял на схемах его местом? Так, там, где от буквы к букве шла рыба, где схема непременно завершалась за главной буквой «М» Митричем, там во главе схемы появилась заглавная буква «Б». Так, так, не Белкин ли? Но Белкина уволили, выгнали. Если это Белкин то где-то вскоре должен появиться крестик и возле буквы «Б».